Глава 3, фрагмент 10. Заранее подготовленная позиция позволяет только частично рассмотреть поселок. Свистят пули, рвутся гранаты, грохочут выстрелы. Все это совсем не мотивирует к действиям. В двух деревьях, у которых мы залегли, уже имеются пара-тройка отверстий от прямых попаданий, одна касательная рана, от которой на землю осыпалась кора. Перестрелка сейчас, когда мы перешла в самую яростную стадию, Шмаляют все, кому не лень. Особенно не жалеют патронов бойцы Тревора. Они хоть и в меньшинстве, но оказались опытнее. В четверо меньшим количеством сумели прижать отряд Бомани плотным перекрестным огнем. Молодцы, успели занять заранее выгодные позиции. Плохо, что большая часть выстрелов бойцов Тревора целей не находит. Бомани и его бойцы хорошими позициями не обзавелись, но им это и не требуется. Укрываются за техникой, которая обшита железом. Толстые листы стали, закрывающие борта и окна, справляются с задачей отражения пуль. Гранаты им тоже не страшны, а более мощного оружия у Тревора и его бойцов попросту нет. Хамви с пушками не в счет. Кто-то из парней Бомани уже показал наличие гранатометов и стрельнул в один из домов, немного повредив его. Общий расклад сил следующий. Отряд Бомани держит оборону с минимальными потерями. А отряд Тревора показывает, что бойцы они не пальцем деланные и вполне способны отбиваться даже от вчетверо превосходящего по силе врага. Плохо, что город пуль, выпускаемый бойцами Тревор, не всегда попадает по транспорту заграждению, устроенному бойцами Бомани. Приличное количество смертоносных пчелок долетает до леса и создает всем, кто в нем укрылся, маленькие неприятности. Вероятность быть подстреленным, конечно же, низкая, но пренебрегать ею не стоит. пули как известно, дура. Вот Харару и Воберсеркам хорошо, все они в броне. Стрелков, спрячься, зарычал Раиса, или мне тебя спрятать? Да я это, забормотал в эфир Боря. Не ругайся, зоркая, хотел получше картину боя разглядеть. Мне кажется, или Борька к Раечке неравнодушен, поинтересовался я у Андрюхи. Он кивнул. Думал, что я один, это заметил. Нас двое, а это значит да. Боюсь, что ему ничего не светит, ну, за исключением пули. Андрюха хохотнул и пояснил. «Борька, он... не в ее вкусе». «Хочешь картину боя?» спросила Раиса и, не дожидаясь ответа, начала рассказывать. «Тревор ранен. В колено. Мною. Но жив. Из его парней уже погибли девять человек. Я в них не стреляла. Из парней Бомани отчалило к предкам тридцать два. Пятнадцать из них мои. Все. Хотя нет, не все. Еще один боец Тревора в минус». «У них, как вижу, с патронами не все хорошо. Плотность огня почти наполовину снизилась в сравнении с изначальной. Бомани собрал два десятка своих парней и что-то объясняет им. Уверена, что хочет отправить на небольшой марш-бросок. С тыла будут заходить. Зажимать со всех сторон». Стало поспокойнее. Я рискнул встать и посмотреть на происходящее, хотя увидено будет немногое. Поселок закрыт техникой, на которой приехали бумани и его парни. Зря Шлеевман отсыпал такую огромную площадку перед поселком. Надо было бутылочной горлышкой делать. Тогда бы нападавшие не смогли выставить столь мощный заслон. Тогда бы им пришлось действовать иначе. Сейчас же все просто. Бомони и его парни под защитой, но маневры не лишены. Заслон с техникой и бойцы, прячущиеся за ней, будут силой подавляющей. Выглянул, выстрелил, спрятался. Пара, а может и тройка отрядов обойдет поселок и попытается зайти с разных сторон. Зажатые даже с двух направлений бойцы Тревора обречены. Им бы хорошие огневые точки и неограниченное количество патронов. Выстояли бы пару часиков. Минут десять жизни, столько я даю им времени. Вряд ли ошибусь. «Четыре отряда, по десять бойцов в каждом», — спокойно поведала Раиса. «Движутся в лес. Два отряда идут в направлении позиции Ефименко». Два к позиции Бокова. Советую либо отступить вглубь леса, либо лежать и не шевелиться. Условно территория в радиусе 100 метров от поселка поделена на секторы позиции. Сектор Бокова это не только я и Андрюха. Справа и слева от нас на расстоянии 20 метров на позициях парни Сорокина. На таком же расстоянии от них еще пара позиций. И по позиции вглубь леса метров на 20. Получается эдакая трапеция, которую вряд ли кому-то удастся проскочить незамеченным. С нашим сектором соприкасаются сектора Ефименко и Стрелкова. С ними следующие сектора. «Сектор Бокова, отступаем!» — скомандовал я в эфир. «Сектор Ефименко, отступаем!» — тут же прозвучала команда Максима. Почти три десятка бойцов, составляющие два сектора, начали отступать на заранее подготовленные позиции. Мы предусмотрели подобный вариант развития событий. Не предполагали, что он возможен, но все-таки предусмотрели. Обычное явление, все идет не по плану. Интересно, будут ли еще какие-нибудь сюрпризы? Сорок бойцов Бомани вошли в лес и разбились на две равные группы. Одна двинулась заметно правее, другая левее. Будут обходить поселок лесом. Могли бы и по дороге, дурачье. Ее так и так пересекать придется. Или надеются остаться незамеченными? Сомневаюсь. треворы и его парни не идиоты. Впрочем, какая разница? Бойцам бомони не светит обойти поселок. «Боков, ты видишь их?» спросил Ефименко. Ответил я. «Ермаков, — говорит. Вижу. Метров семьдесят сейчас до них. На нас идут, нас забирают в сторону. Пятьдесят метров — оптимальное расстояние для поражения. Отряд, что к тебе движется, не вижу. Стреляем по моей команде». сказал максим всем готовиться. нужно уложить их максимально быстро уложим и переходим к штурму поселка всем быть осторожными раненые среди своих нам не нужны трупы тем более ох и начнется веселье возбужденно воскликнул полковник стрелков не терпится мне повоевать мужики сюрприз явил себя сюрприз вмешательство берсерков медведи психи не захотели остаться в стороне Два закованных в броню гиганта упали на парней Бомани с деревьев. Когда они успели на них забраться и затаиться, узнать не светит, но берсерков я узнал. Харар и кхран Самый большой и самый маленький. Сложно не узнать. Смерть и ужас, длившиеся три секунды, все, что испытали парни Бомани, прежде чем умереть. Берсерки станцевали короткий танец с мечами, и вокруг них не осталось живых. Отбой. пробормотал я в эфир. Берсерки, блин. Теперь нам не в кого стрелять, Макс. Аналогично, отозвался Ефименко. Нам стрелять тоже не в кого. Так, стоп. Берсерки рванули в сторону поселка. Харрор, весь измазанный кровью, посмотрел на меня. То, что я в укрытии, его ничуть не смутило. Видит гадина такая. Все он видит и чувствует. Он ведь на нас смотрит, тихо пробормотал Андрюха. Харрор, продолжающий смотреть на меня, сделал человеческий жест. Кивнул в сторону поселка и провел лапой по горлу. Повернувшись к Хараану, тихо рыкнул, и два гиганта рванули к поселку. «Вот они были, а уже и не разглядишь среди деревьев». «Наши тоже свалили», — доложил я. «Что делаем?» «Раиса, что видишь?» «Пока ничего», — отозвалась снайпер. Прошло две секунды, и она добавила. А теперь вижу смерть в облике четырех огромных демонов. Не завидую я им. Послышались крики ужаса и выстрелы. Много криков, но выстрелов еще больше. «Начинаем!» — скомандовал Максим. «Повторяю, всем быть осторожными!» «Вы там поторопитесь!» — пробормотал Раиса. «Если так и будете без толку болтать, то берсерки за вас всю работу сделают. Предупреждаю, слабонерным этого лучше не видеть». Я решил не видеть. И Андрюха тоже. будем считать, что мы слабонервные. Насчет того, что берсерки могут не справиться, можно даже не беспокоиться».